Само собой разумеется, никто встанет врага и не подумал прислушаться к моим словам. Более того, ночью противник, рассчитывая застать нас врасплох, сделал вылазку, но был отбит и с большими потерями эвакуировался обратно за стены форта Хэтчера. Утром же франчесадский северный форпост встретил нас с закрытыми воротами и спокойно ожидающими штурма солдатами на стенах. Храбрые, но глупые, подытожил я изучение вражеской крепости в бинокль. «Начнем с Божьей помощью, господа канониры!» Григорианский тут же дал отмашку командиру второй батареи и вынул из кармана часы с секундомером, приготовившись отслеживать время полета снаряда. Спустя минуту за нашими спинами громыхнул первый пушечный выстрел. «Хорошо так громыхнул, солидно. Земля у меня под ногами весьма ощутимо вздрогнула». Гаубица откатилась назад, но орудийная прислуга тотчас вернула ее на исходную позицию. Ядро же, не долетев до Стенфорта порядка пятидесяти метров, врезалось в землю и не взорвалось. Нет, я бы не удивился, если бы это был обычный выстрел из обычного орудия, но от новых ядер ожидались мощные разрывы, а не банальный удар о грунт. Оставалось только надеяться, что осечка была просто недоразумением. За первым выстрелом последовал второй. Снова дрогнула земля. И снова выпущенный из орудия снаряд, не долетев по нависной траектории до Сент-Форта тридцати метров, грустно шлепнулся на землю и снова не взорвался. Григорянский пошушукался о чем-то, скомандовавшим батарее офицерам, после чего застыл рядом со мной с часами в руках. Выглядел князь при этом полностью вовлеченным в рабочий процесс, но никак не обеспокоенным. Между тем третье ядро ударилось о землю прямо перед запертыми воротами форта Хэтчера. Подскочила и врезалась прямиком в правую воротную створку с громким треском проломив ее. Василий Федорович, не выдержал я, уже окончательно убедившись в том, что канонеры стреляют вовсе не разрывными снарядами. Нет, ты лизокрушался не так давно, что снарядов к твоим голубицам не так много. Это не снаряды, Михаил Васильевич, невозмутимо парировал Григорянский, самодовольно улыбаясь. Это пристрелочные болванки, а снаряды пойдут в ход чуть позже. Еще трижды выстрелили лагоубица. Два ядра улетели через стену на территорию крепости, одно снесло окраину двратной башни. Начали пристрелку и расположившиеся чуть ближе к объекту атаки канониры первой батареи. В ответ окутались клубами дыма и орудийные площадки на башнях форта. Да только все это было зря, поскольку франчтасские пушки были просто не в состоянии достать до наших позиций. Недаром, ох, недаром я с первых дней в этом мире. уделял повышенное внимание нашей артиллерии. Потом вот Григорианский принял у меня эстафету, всерьез увлекшись этим делом. Правда, конкретно здесь и сейчас, я пока результатов его трудов не наблюдал, но очень рассчитывал на обещанный эффект. Иначе придется затратить на вражеский опорный пункт больше времени, чем хотелось бы. Впрочем, скоро пристрелка закончилась. Князь еще раз переговорил с командиром батареи, сверился с ним какими-то записями, после чего жадно прильнул к окулярным биноклям. В очередной раз подпрыгнула под ногами земля и уши заложила на несколько мгновений от грохота орудия, а спустя несколько секунд оглушительный взрыв раздался уже со стороны форта. Пришлось пару минут ждать, пока немного рассеется облако порохового дыма, чтобы увидеть результат этого выстрела. В надвратной башне форта теперь зияла огромная дыра, а шмётки воротных створок, словно безобразные пинки обломанных зубов, Обрамляли теперь воротный проем с двух сторон, более несколько не препятствуя доступу во внутренний двор Форд Хэтчера извне. Интересно, подумалось мне, будь ворота подъемными, а не распашными, результат был бы тот же. Да какая уже разница? Дело сделано, как минимум наполовину. Григорянский снова подскочил к канонерам и через минуту после очередного короткого совещания почти синхронно выстрелили уже обе гаубицы, на этот раз обрушив еще и часть стены. Помимо этого, орудия первой батареи успели забросить во внутренний двор форта десяток бронскугелей, зажигательных снарядов, от чего к результатам двух мощных взрывов добавились еще и дымные столбы, занимающихся пожаров. Ей богу, дурная была мысль возвести столь важный в стратегическом плане форт из дерева, думаю, что такой воинственный народ, как хашоны или те же котланы, при большом желании тоже могли бы стереть его с лица земли, по крайней мере. Я, со своим приобретенным военным опытом, не видел для этого каких-либо непреодолимых препятствий. Пришлось приостановить артобстрел, чтобы дать время развеяться облакам пыли и порохового дыма и позволить осажденному видеть результаты бомбардировки. А вместе с тем осознать всю безнадежность своего положения. Да и мне нет смысла бездумно швыряться деньгами налево и направо. Ведь каждый снаряд, каждый грамм пороха имеет свою цену, а затрат у меня сейчас предостаточно – «Дай Бог доходом поспевать за ними!» «Белый флаг, ваше сиятельство!» — воскликнул Игнат, первым разглядев появившегося в воротном проеме человека с белой тряпкой в руке. «Сам только не ходи!» — в полголоса буркнул князь Григорианский, стараясь разглядеть в бинокль парламентера. «И не думал. Раньше нужно было со мной разговаривать. Александр!» — окликнул я находящегося рядом Иванникова. «Вступай, дай им час, чтобы убраться во своясье». и обещание не атаковать отступающих на марши. «На этот раз офицер постарше того поручика», — поспешил сообщить князь Василий. «Может, даже сам комендант форта? Да хоть сам король, условия не изменятся». Иванников верхом помчался навстречу застывшему метрах в двадцати от дымящихся стен форт-хэтчера фортштадцу. «Что они теперь запоют?» «Отчего-то я был абсолютно уверен, что речь не пойдет о безоговорочной сдаче. Сейчас снова начнут торговаться». а то и вовсе грузить страшными карами подданные благословенных островов они такие скорее всего примерно так и произошло мы наблюдали как Александр приблизился к оппоненту и не спешаюсь обменивался с ним фразами после этого представитель Форд Хеджера принялся яростно жестикулировать выражая свое недовольство ходом переговорного процесса смотрика ругается хохотнул Григорянский а что ему еще остается не привык проигрывать Так пусть начинает привыкать. Я же приехал. И что бы я без тебя делал? Настроение у меня было хорошее, поэтому ничего не стоило поддержать шутку старого товарища». Между тем Иванникову надоело выслушивать претензии фрадштадтца. Он демонстративно вынул из кармана часы, показал их вражескому парламентеру, после чего развернул и пришпорил лошадь, направившись назад. Вот только его оппонент был не согласен с таким положением дел – И потому устремился быстрым шагом в догонку за моим доверенным лицом. Вот так поворот. Громко рассмеялся Григорянский. Может, припугнуть его оруженным залпом? Допустим,、да、уже идет. После минутного размышления ответил я. Стрелять переговорщика не хорошо при любом раскладе. А если данный залп не убьет и не обратит его в бегство, это уже станет основанием для рождения легенды о бесстрашном фраштаци, такой способна поднять моральный дух противника. А это точно не в наших интересах. Для незговорчивого врага есть только два пути: уничтожение или унизительное отступление. Я ведь давал майору Смиту возможность отступить из форта без потери личного состава и большого ущерба для репутации, но он ее с презрением отверг. Теперь плевать я хотел на его возражения. Пусть пеняет на себя и делает то, что я скажу. А то ведь могу передумать и потребовать покинуть форт без оружия и знамен. что значительно хуже предлагаемого сейчас. Этот комендант форта требует каких-то объяснений и не желает слушать про один час на сборы. Вернувшись к нам, Иванников беспомощно развел руками, мол, я сделал все, как было приказано, а получилось вот так. Что же касается подданного короны, то слишком долго он себя ждать не заставил, очутившись передо мной всего на несколько минут позже Сашки. Это просто безобразие. Вверх не учтивости так вести переговоры. Опуская приветствие, сразу принялся высказывать свое возмущение высокий сорокалетний красавец, слегка загнутыми к верху кончиками усов и пышными бакенбардами на полулица. Доброго вам дня, господин майор. Я даже не думал скрывать сарказма. Не могу пожелать вам того же, почти взвизгнул комендант Форт Хэтчера, потому что ваши действия возмутительны. Это нападение на поданных фраштата без объявления войны. Ну что вы, господин Смит, какая же это война? «Так, небольшая спецоперация, не больше. Прекратите валять дурака. Это война с Фрадштадтом. На вашем месте, господин Бодров, или как вас там, я бы уже бежал на край света, потому что совсем скоро у вас земля будет гореть под ногами. Никто не может безнаказанно причинять вред подданным короны». С таким это было сказано пафосом, с такой непоколебимой верой в собственную правоту, что в данных обстоятельствах выглядело неимоверно смешно. Немудрено, что выступление майора вызвало дружный взрыв смеха у моей свиты. Если вы вот с этого самого пригорка видите Фрорштадт, хладно ответил я, тем самым мгновенно пресекая веселье, то у вас просто какое-то волшебное зрение. Фрорштадтскими землями здесь и не пахнет. Вы прекрасно знаете, что это Фрорштадтский форт. Нервно перебил меня Смит. То, что вы поставили в этом месте свой форт, еще не значит, что это ваша земля. Это земля народов Хашонов. «Здесь я демонстративно указал рукой на находящегося в моей свете Хулуза. А они не давали вам своего разрешения на строительство. Да и вообще, они больше не желают видеть на своей земле ваших соплеменников. Что это за бред? Где ступила нога фрадштадтского солдата, там уже фрадштадтская земля. Вот в этом, дорогой вождь», — обратился я к внимательно слушающему разговор Хулузу, «и заключается отличительная особенность фрадштадтцев». Сегодня они напросятся к тебе в дом погостить, а завтра уже объявят себя хозяевами. Да как вы смените? взревел майор, понявший, что сболтнул притуземцах лишнее. Это не сойдет вам с рук. Завтра же к нам подойдет подкрепление и сотрет вас в порошок. А потом генерал Ричмонд приведет сюда свою армию и будет гнать вас до самого севера, до Соболевска или откуда там вы вообще вылезли. Ну, это будет завтра, если вообще будет. А сейчас убирайтесь, командиры во свояси, пока я не приказал солдатам прогнать вас прикладами. Через час мы сотрем этот ваш деревянный сарай из лица земли, вне зависимости от того, покинули вы форт или нет. Негодяй! Совершенно вышедший из себя комендант форта схватился за яфет шпаги. Я вызываю тебя на поединок здесь и сейчас. Выходи на бой, если ты не трус. Шалимов! Яляниева взмахнул рукой, указывая в сторону Смета. Уточнять ничего не потребовалось. Командир охраны у меня человек сообразительный, и такие вещи схватывает на лету. Шесть дюжих молодцов мигом окружили фрадштадтского майора, отняли у него шпагу во избежание эксцессов, и тычками да затрещинами погнали нервного товарища обратно к стенам форта. Ага, разогнался, умник такой. Сейчас вот я все бросил, и давай ему мастер-класс устраивать фехтовальный. Прошли те времена, когда такая тупая разводка на слабо могла меня зацепить. Сравнил командира вшивого дальнего форта с губернатором огромной провинции, он бы еще государю Ивану Федоровичу вызов бросил. Поздравляю, Миха, склонив ко мне голову, прошептал Григорянский. Взрослеешь? На себя посмотри. Мгновенно парировал я, после чего мы обменялись понимающими взглядами и одновременно улыбнулись друг другу. Еще пару лет назад сам Григорянский влез бы в этот поединок вперед меня, а сейчас вот стоит спокойно рядом и терпеливо ждет. Еще небось готовился за руку вас меня ухватить, если я сорвусь и попытаюсь принять вызов этого майора. Примечательно, что мое знакомство в этом мире с князем Василием началось с чего-то подобного, и мы с ним знатно потыкали друг в дружку шпагами, прежде чем стали друзьями. Да и налаживание отношений с моей будущей супругой и началось именно с того момента, предыдущий владелец тела князя Бодрова, мягко говоря, с Натальей не ладил. Как тебе новые орудия? Гордо подбоченялся Василий Федорович. Готовясь слушать вполне заслуженную похвалу, восхитительно, не стал вредничать я, хотя положа руку на сердце, все время ожидаю от наших оружейников большего. По сути же дела здесь было лишь увеличено калибр, дотчательно、да、подобраны комбинации стартовых и разрывных зарядов, плюс улучшение качества самого пороха, условия его хранения и транспортировки, да еще кропотливая целенаправленная работа с комплектующими орудий. С точки зрения людей XVIII века. «Преодолена целая пропасть. С высоты же моего положения сделан всего лишь крохотный шаг вперед. Разрываюсь между желанием еще попрактиковаться в полевых условиях и опасением слишком быстро растратить дефицитный боеприпас. Не будем спешить. Если Смит совсем умом тронулся и попытается защищать Форд, то мы обойдемся силами первой батареи». На деле оказалось, что комендант Форд Хэтчера не так глуп, как могло показаться в ходе переговорного процесса. Спустя час фрадштадтский флаг исчез со стен форта, а его обитатели, сопровождаемые на солидном расстоянии нашими драгунами, отправились на юг. Правда, к тому времени деревянные конструкции маленькой крепости уже вовсю пылали, то ли вследствие обстрела зажигательными снарядами, то ли бывшие хозяева специально поджог устроили, но это особого значения не имело. Обитать в этом месте я не собирался. Завтра мы пройдем через всю так называемую «Ротанскую долину», И заложен свой форт в ее южной части, там, где его будет легко оборонять и где он принесет максимум пользы в деле ограждения северной части материка от незваных гостей с юга. Для этого туда уже готовы выдвинуться разведчики и заградительные отряды. На прибытие большого обоза со строительными материалами ожидается с одня на день. Технология у нас уже отработана. Деревянные временные соберем за неделю. Потом уже начнем основательно укреплять форт камнем и землей. Сделаем несколько вынесенных бастионов для лучшего покрытия подступов к долине огнем артиллерии, там, где будет затруднительно контролировать проход. Создадим завалы и насыпи. В будущем, возможно, и вовсе выложим сплошную стену типа римского вала Адриана в Британии. Само собой разумеется, что наглухо Ротанскую долину перекрыть невозможно, Нет столько людей для обороны защитных сооружений такой протяженности, но сделать ее недоступной для прохождения крупных воинских отрядов вполне в наших силах. Пока фротштадт сочухивается, мы успеем более или менее сносно подготовиться. Повелительству же подал голос до сих пор молча наблюдавший за осадой вражеского форта Холус. Твое предложение о покупке этой земли еще в силе? Ага. Вот и первые плоды моей политики по отношению к воинственным туземцам. Даже такой упертый и непримиримый хашонский вождь, осмыслив все события последнего года, сделал правильный вывод о необходимости сотрудничества. Что же касается меня, то я вышел упомянутой сделкой, убивая сразу нескольких зайцев, получаю нового союзника, технично избавляюсь от большого количества резвых и маневренных. но слабо пригодных для работы или строевой службы туземных лошадок, которых я обещал безвозмездно передать вождю. Ну и плюсом, как бы, легализую захват стратегически важной территории, где хошоны, если уж так разобраться, постоянно никогда не обитали. Я же обещал, легкое пожатие плечами подтверждало незабленность моей позиции, а я всегда выполняю свои обещания. Тогда я готов подписать договор». «Думаю, что ни ты, вождь, ни твой народ никогда об этом не пожалеете», торжественно произнес я, пожимая его руку. Сотрудничество со мной быстро превратит Хулуза в самого богатого и сильного хашонского вождя. Надеюсь, что это послужит хорошим примером для остальных. Лучше дружить старей деей и богатеть, чем терпеть постоянные поражения и ставить свой народ на грань уничтожения. Представляю, как будут неприятно удивлены фрадштадцы, Внезапно обнаружив, что одна из фигур на их шахматной доске сменила цвет и перешла во вражеский стан. Что ж, ход за генералом Ричмондом. Посмотрим, как он будет выкручиваться из своего невеселого положения.